Глава десятая. Затушив свечи, Матильда легла в кровать, но сон всё не шёл. Она долго рассматривала стены своей комнаты, обитые голубым шёлком с узором из цветов, белые резные панели, украшенные позолотой, камин из белого мрамора, тщательно протопленный к её приходу. Мысли всё время возвращались к Кричерду, который находился в тюремной камере, в кандалах и раненый. Девушка не могла забыть его взгляд, когда он шагнул в коридор, где ей казалось, что щека всё ещё хранит тепло его руки. В этот момент тель особенно ненавидило свой затхлый городишко и толпу, взрастившую трёх бездельников, которые только и знали, что нарываться на неприятности. Добавок, она чувствовала вину за то, что невольно оказалась причиной этого кошмара. Не склонная обычно к самобичеванию, Девушка прекрасно понимала, что согласись она выйти замуж за Ганса Ричард сейчас спокойно бы спал в замке. В перерывах между этими размышлениями она забывалась в тяжёлом тревожном сном. Едва забрезжил рассвет, Тиль поспешно вскочила, умылась холодной водой и причесалась. Выложив из дорожного сундука все платья, девушка очень придирчиво осмотрела их. Сначала она выбрала зелёное Но к нему утиль была лишь весьма вычурная шляпка с тремя завитыми страусиными перьями, которые фривольно не спадали на плечи. Но подобное могли счесть легкомыслием. Голубое муслиновое подходило для дружеского вечера с танцами, а изумрудное в клетку было слишком простым. Взгляд упал на костюм, предназначенный для верховой езды. Она купила его по настоянию Рика и до сих пор ни разу не надевала. шитое из серо-блестящего шёлка, оно состояло из широкой юбки и жакета, под которой надевалась белая с кружевным жабо рубашка. Наряд завершали тёмно-синие высокие до локтя перчатки из лайковой кожи и цилиндр с вуалью. Но его девушка предпочла заменить скромной шляпкой из синего же бархата. Даже не посмотрев на себя в зеркало, она спустилась вниз, Очередной лакей, встреченный по пути, проинформировал, что его сиятельство завтракает в малой столовой и проводил гостью. Князь сидел на том же месте, что и вчера. Девушка вообще заподозрила, что он не выходил из комнаты, хотя сегодня на фоне сцене был слегка старомодный костюм из серого бархата, расшитый серебром. Как правило, такие костюмы надевали придворные на церемонию представления ко двору своих детей. Серебряная тяжёлая цепь с изображением головы дракона с глазами из изумрудов завершала его наряд. "Я смотрю, вы тоже решили встать пораньше, приведи девушки", князь грустно улыбнулся. "Напрасная жертва. Мне не спалось", призналась она. "Мне тоже", пивнул он. "Я всю ночь думал. Это безумие. Я не должен был просить вас идти со мной". Я сама так решила, возразила ему Тиль. Если бы не моя настойчивость, он тяжело вздохнув, помолчал, затем продолжил, не глядя на неё: "Я не могу просить вас загубить свою жизнь из-за призрачной надежды на спасение моего сына. Поймите, чтобы не решил суд, вы всё равно будете опозорены в глазах высшего света. Но если я не пойду с вами, и не скажу то, что должна, я буду опозорена в своих собственных глазах. Девушка подошла к окну, выглянула наружу. По улице проехала карета. Чья-то служанка, возвращаясь с рынка с корзиной зелени, остановилась, явно заигрывая с лакеем из дома напротив. Мальчишка в огромном картузе пробежал мимо, торопясь исполнить поручение хозяина. Две дамы Медленно флонировали по улице, обмениваясь приветствиями со знакомыми. Для этих людей ничего не случилось. Силь вздохнула, завидуя их безмятежности. Садитесь, поешьте. Голос фон Эйсена вывел её из задумчивости. Она повернулась и покачала головой. Я не голодна. Как пожелаете. Князь посмотрел на часы. Медленно будто сомневаясь, минутная стрелка на часах отсчитывала свои скупые мгновения. Каждое её движение гулким эхом отзывалось в тишине комнаты. Тик-так. Тик-так. Часы были неумолимы. Наконец, слуга вошёл в столовую и объявил, что карета подана. Князь кивнул и подал девушке руку. Они прошли через холл и молча сели в дорогой экипаж. с гербом на дверце и бархатными подушками внутри. Два ливрейных лакея прыгнули на запятки. Карета плавно покатила по дороге. Особняки с коваными решётками вокруг постепенно сменились красными кирпичными домами для рабочих. Улицы становились всё грязнее. Яркие краски платьев и камзолов прохожих уступили место грубому сукну простой одежды. Выехав из города Экипаж помчался по абсолютно прямой и ровной дороге к тёмной громаде старинного замка. Гнездо драконов, наша цитадель с давних времён, пояснил князь, отвечая на невысказанный вопрос своей спутнице. Карета въехала в тень, отбрасываемую высокими башнями, построенными из чёрного гладкого камня. Проехала под сводами древних ворот, чьи щели между камнями были покрытым мхом или лишайником. Затем копыта лошадей дробно застучали по мосту над оврагом, который в древние времена в случае опасности заполняли водой. Каменная часть моста сменилась подъёмной, деревянной, затем опять каменной. Экипаж проследовал по длинному тёмному туннелю, проложенному во второй крепостной стене, въехал в небольшой двор и остановился. Князь вздохнул и на секунду прикрыл глаза, готовясь к неизбежному. Затем он выпрямился. Его лицо приобрело надменное выражение, присущее лишь высшим аристократам. Глаза зло засветились, сквозь них проступила его иная сущность. Тиль вдруг увидела перед собой главу клана, перед которым драконы почтительно склоняли головы, бесспорно признавая его превосходство. Пойдём, голос князя зазвучал одновременно твёрже и громче, с раскатистыми нотками, словно вырываясь из глотки. Он первым буквально выпрыгнул из кареты, игнорируя помощь слуги, и протянул руку, помогая девушке выйти. После полумрака экипажа ей показалось, что стены замка в лучах полуденного солнца просто сияют, словно бриллианты. их блеск отражался в отполированных кирасах охранников, стоящих у тяжёлых обитых медью дверей. Тильс с интересом рассматривала одежду стражей: гофрированные воротники, широкие жёлто-красно-синие рукава, схваченные у запястий металлическими поручнями, старомодные штаны, на ногах полосатые чулки плотной вязки и чернильно-синие туфли. Руки в ослепительно белых перчатках сжимали алебарды. При виде князя они почтительно взяли на караул. Слуги, вынырнувшие из темноты ниш, распахнули перед ними двери. Добро пожаловать в Цитадель, миссир. Понейсон поблагодарил их кивком головы и шагнул внутрь, увлекая за собой девушку. Замиранием сердца она последовала за своим спутником в замок. Огромный коридор освещался лишь факелами. Множество людей вокруг заставило её чувствовать себя крайне неуютно. Девушка озиралась, гадая, кто же из них дракон, а кто нет. Князь шёл очень быстро, машинально кивая в ответ на нерешительные приветствия, раздававшиеся из толпы. Кто-то из присутствующих демонстративно отвернулся, кто-то наоборот, долго провожал их сочувствующим взглядом. Силь знала что за их спинами, тотчас, будто морские волны, возникали перешёптывания. Она понимала, как тяжело сейчас сохранять спокойствие мужчине, идущему рядом с ней. Каждое движение давалось ему с большим трудом. На лбу появилось испарина, но он всё шёл и шёл, увлекая Матильду за собой. Фон Нейсен остановился только у дверей, точной копии тех, через которые они вошли в замок. Секундой он медлил, а затем едва слышно вздохнул и шагнул внутрь. Девушка тенью последовала за ним. На мгновение ей показалось, что огромный зал залит кровью. Она невольно отпрянула назад, но тут же поняла: это всего лишь лучи солнца, проникающие сквозь красные стёкла древних витражей. Молчание, воцарившееся под высокими сводами с их приходом, сменилось на возбуждённое перешёптывание. Драконы тень ни сомневалась, что все собравшиеся в зале именно драконы с любопытством рассматривали главу клана. Гордо вскинув голову, князь фон Нейсен прошёл по проходу между рядами деревянных скамеек к небольшому возвышению, отгороженному от остального зала резными перилами коньячного цвета. Князь фон Нейсен Какая эм, неожиданность. Человек в чёрном камзоле, расшитом бриллиантами, подошёл к ним. Ленивая грация, с которой он двигался, выдавала опытного фехтовальщика. Казалось, что незнакомец смотрит на всех с ленивым презрением. Силь поняла, что он нарочито тянет слова, издеваясь над собеседником. Герцог Камстел, князь холодно кивнул. Девушка внимательно рассматривала незнакомца. Надо признать, он был красив. Седина в его волосах смешивалась с золотом, создавая изумительную оправу для алебастрово-белой кожи, на которой ярко, точно ониксы, горели тёмные глаза, прикрытые тяжёлыми веками. Герцк не отличался высоким ростом, но властные манеры и надменно вздёрнутый подбородок заставляли окружающих думать, что он выше, чем есть на самом деле. Заметив, что его рассматривают, Амстелл приподнял брови. «Вы с новой... спутницей? Луиза знает?» «Не думаю, что это вас касается», нахмурился фон Эйсон. Герцог едва заметно усмехнулся и продолжил достаточно тихо, чтобы остальные в зале не смогли услышать разговор. «По правде сказать...» Я не ожидал увидеть вас здесь сегодня, князь. Я всё ещё член совета, мрачно бросил фон Нейсен. Конечно, мягко согласился его собеседник. Но Лотар вчера лично допрашивал Ричарда, князь вздрогнул. Зачем? Мой сын не отрицал свою вину, но и не признавал её целиком. К сожалению, Я появился не сразу, и Лотар сказал, что м, -м давно не получал такого удовольствия. Заметив, что его враг побледнел, он лениво добавил: "Стоит ли говорить, что я не одобряю его э методов, как и его появления на свет?" "Какая удобная позиция", процодил фон Эйзен. "Мстите мне за прошлое, Фернанд". Уверяю вас, князь, если бы я захотела отомстить, то сделала бы это более изящно. Амстил позволил себе улыбнуться, затем его взгляд снова переместился на Тиль. Она почувствовала, что чёрные глаза прожигают её насквозь. Например, соблазнил бы вашу очаровательную спутницу. Я правильно понял, что она «Невинная дева, отданная на заклание дракону». Эти слова и поведение герцога возмутило девушку. Не дожидаясь ответа фон Эйсона, она смело шагнула вперед. «Ваша светлость, вы дурно воспитаны, раз позволяете себе такие высказывания. К тому же, вы не в моем вкусе». Ее слова прозвучали в полной тишине и были слышны даже тем, кто еще стоял в коридоре. Герцк изумлённо моргнул, а затем засмеялся. Туше. Моя милая прилесница. Но этим вы, хмм, заинтриговали меня ещё больше. Хотел бы я встретиться с вами при иных обстоятельствах. Амстел. Мадмуазель фон Дерк находится под защитой клана фон Нейсен. Князь говорил достаточно громко, чтобы все слышали. любой, кто посмеет обидеть её, будет иметь дело со мной лично. Разумеется, Герцек поклонился. Мадмуазель, всегда к вашим услугам. От явной насмешки в его голосе Тіль вспыхнула. Пойдёмте, не будем тратить время зря. Князь взял её под руку и повёл к первым рядам. Миссир, молодой человек Одетый в серый сюртук и бежевые бриджи, буквально подлетел к ним, когда они были у возвышения. Следуя этикету, он быстро склонился над рукой главы клана и выпрямился. Я хотел сказать, что не верю. Конрад, князь признательно кивнул ему и повернулся к Тиль. Мадмуазель фон Дерк, позвольте представить вам Конрада Ингваза, лучшего друга Ричарда. На последних словах голос фон Эйсона дрогнул. Конрад заметил это. «Я не верю, что они его осудят. Слишком уж туманное обстоятельство гибели. А еще и это ранение...» «Он, не стоит обольщаться. Амстеллы никогда не упустят шанс поквитаться с нами». Фон Эйсон тяжело вздохнул. «Могу я тебя попросить присмотреть за моей подопечной?» Мне придётся занять своё место в совете. Ваша просьба честь для меня, Миссир. Ингвас коротко поклонился по-военному, щёлкнув каблуками, и протянул руку девушке. Она машинально улыбнулась и оперлась на неё. Князь поднялся на помост и сел на один из высоких резных стульев, стоящих за дубовым столом. Двое мужчин, сидевшие рядом, коротко поприветствовали его. Амствовал всё ещё находился в зале. Пятого члена совета нигде не было видно. Мадмуазель, нам лучше занять эти места. Конрад мягко увлёк тль к одной из лавок. Ричарда, скорее всего, оставят стоять как раз напротив. Мне бы не хотелось, чтобы он меня видел, возразила девушка, игнорируя удивлённый взгляд своего сопровождающего. Могли бы мы сесть там? она указала в противоположный конец зала. Молодой дракон покачал головой. Хотя закона нет, но здесь мы предпочитаем собираться по кланам. Там, куда вы указали, будут находиться самстылы. Не думаю, что вам будет приятно подобное соседство. Вы правы, подтвердила Тиль. Простите, я не знала этого. Вы здесь впервые? Да. Матильда подошла к скамье. Первые ряды уже были заняты. и девушка надеялась, что Рик ее не заметит. Где-то за окном часы пробили полдень. Тиль показалось, что алые пятна на полу вспыхнули ярче. «Начинают!» Конрад кивнул на трибуну, где находились все пять глав кланов. «Совет пятерых приветствует собравшихся!» Герцог Амстелл встал. «Да будут ваши помыслы чисты, а крылья крепкими!» ритуальная фраза, шепнул девушке Конрад. Тильки внула, чувствуя, как сердце от волнения начинает биться всё сильнее. Князь не сказал ей, когда она должна будет выйти на этот помост. Она нервничала, не желая пропустить момент. Тем временем Герцог официальным тоном объявил причину заседания и потребовал ввести обвиняемого. Одна из боковых дверей открылась, И четыре охранника в униформе королевской стражи буквально втолкнули на помост Ричарда, закованного в цепи. Девушка тихо ахнула, поражённая его видом. Губы разбиты, один глаз заплыл, на скуле виднелся синяк. Ещё вчера белая снежная рубашка была заляпана кровью и грязью, будто кто-то вытирал на её сапоги. Хотя скорее его просто били ногами. Ты слышала, что так поступают с некоторыми заключёнными? По залу пронёсся возмущённый гул, перемежающийся с насмешливыми выкриками в адрес графа. Вот змеёныш, Конрад выргылся сквозь зубы. Он специально вчера приехал, чтобы выместить свою злобу. Вы говорите о Герцгеамстеле? тихо поинтересовалась Тиль. Что? Нет. Алатар, разумеется. Ему нравится доставлять людям страдания. Если все об этом знают, то почему позволяют ему творить подобное? Законом не запрещены допросы с пристрастием. Алатар, один из королевских обвинителей. Конрад пожал плечами. Он знает, что не превысил полномочий. Матильда не стала продолжать разговор, впившись ногтями в ладонь Она наблюдала за действием, происходящим на помосте. Белый как мел князь буквально впился взглядом в сына. Ричард напротив предпочитал не смотреть ни на отца, ни на зрителей, сосредоточившись на том, чтобы идти ровно. Амстил, сидевший с другого края стола, сделанным без различием, изучал обвиняемого. В тёмных глазах мелькала злость, нотль не была уверена, что это чувство направлено на Ричарда. Герцог скорее злился на того, кто избил арестованного. Дойдя до середины помоста, граф Веранский остановился и церемонно поклонился совету. «Мессиры!» Выпрямляясь, он закусил губу до крови. Было видно, что любое движение доставляет ему боль. В отчаянный тиль прикусила губу до крови. «Право, Амстелл!» Ваш сын явно перестарался, пробурчал один из драконов на возвышении. Граф Ферранский не отрицал свою вину. К чему было так усердствовать? Хотел бы я знать, во всяком случае сам Лотар не смог вразумительно ответить на этот вопрос, хмыкнул Герцог и добавил уже громче. Месье, мы приступаем. Слово перешло к человеку в зелёных одеждах. Он встал и монотонно начал говорить. Ричард Трайнхард, граф Фиранский. Вы обвиняетесь в нарушении законов нашего рода. А именно, в истинном обличии дракона убили человека из пепеливки его своим огненным дыханием. Вы признаёте себе виновным? Я признаю, что убил человека, спокойно ответил Ричард. «То есть вы виновны?» — удивлённо спросил человек в алом костюме, сидящий рядом с князем. «Это князь Улдрис Танкред, глава клана Огненных Драконов», — тихо пояснил Конрад, склонившись к самому уху Тиль. «Они всегда поддерживали нас». «Я лишь признал, что действительно убил человека», — поправил его Ричард. «Но, уверяю вас, ни тогда, ни сейчас...» Я не чувствую за собой никакой вины. Неужели? Голосам стало, был просто пронизан ядом. Вы хотите сказать, что, э, признаваясь в убийстве человека, вы считаете себя невиновным? Граф Ферранский повернулся и снисходительно посмотрел на герцога. Герцог Камстел. Вашему сыну вчера так и не удалось выбить из меня признание, хотя он очень старался. Неужели вы думаете, что сейчас просто для того, чтобы угодить вам, я изменю своё мнение? При упоминании о сыне герцога передёрнуло. А находившиеся в зале одобрительно зашумели. Пожалейте хотя бы своего отца, буркнул сосед тамстола. Признание вины может сохранить вам жизнь. Подсудимый лишь покачал головой. Вряд ли. И не думаю, что князь фон Нейсен будет рад, если я уступлю нашим врагам. Полагаю, сейчас не время сводить счёты между кланами. Мы все в курсе древней вражды между Амстелами и фон Нейсенами. Вмешался ещё один дракон. Йохан Лабрет, председатель этого года, пояснил тль её сосед. А в зелёном прошептала Анна, наклонившись к нему. Конрад бросил на указанного ей мужчину неприязненный взгляд. Зэадор Ива всегда подпевая Тамстолу. Девушка кивнула и вновь переключилась на происходящее перед столом совета. Знаете, в свете определённых событий ваше заявление звучит весьма забавно. Ричард демонстративно развёл руками. Полагаете, «Этот фарс не имеет ни малейшего отношения к давней вражде?» «Полагаю, что если вы не признаёте свою вину, вы умрёте. Это точно не доставит вам радости», — возразил Зеодор. «Это произойдёт в любом случае», — Рик с сожалением взглянул на отца. «Ни герцог Амстелл, ни вы не упустите такую возможность». Тёмные глаза Амстелла вспыхнули золотом. По залу вновь пронёсся возмущённый гул. "Прекратите поясничать", граф Иво стукнул кулаком по столу, затем поморщился и потёр кисть. Ричард с насмешкой посмотрел на него. "По-моему, глупо, отводя мне одну из главных ролей в сегодняшнем спектакле, ожидать, что меня устроит роль молчаливого злодея". С галёрки раздались смешки и аплодисменты. Конрад усмехнулся и покачал головой. Им надо было привести его сюда с кляпом во рту, и то он бы что-нибудь выкинул. Но разумно ли злить тех, от кого зависит твоя судьба, спросила Тиль. Какая судьба? Они уже давно всё решили. Это представление лишь для того, чтобы соблюсти формальности. Голос Конрада был пропитан горечью. Ни один из них не пожелал действительно разобраться в этом деле. Они приняли версию Амстелов как единственно верную. И теперь, признай, Ричард вину, он точно умрёт. Всё хватит. С тем временем Йохан Лабрет поднялся. Таланты обвиняемого и история кланов всем известны. Мы собрались здесь не для этого. Амстел, где ваш сын? Какой, э-э, эм... Именно из трех отпрысков вас интересует. Тиль была почти уверена, что герцог намеренно злит собеседников своими многозначительными паузами. Лотар, разумеется. Скажем так, он, эм, передал мне полномочия королевского обвинителя. Не скажу, что при данных обстоятельствах это было бы для меня честью, герцог скривился. В таком случае приступаем. Герцк. Вы говорили, что у вас есть свидетель. Латар утверждал именно так. Амстел лениво встал и махнул рукой. По виной с приказу его люди расступились, и к возвышению подошёл Отташтайн. Силь ахнула. Стражник посторонился, давая ему войти на помост. Вы знаете его, встревожился Конрад. Девушка кивнула и прижала палец к губам, стараясь не пропустить ни слова. Оказавшись под множеством пристальных взглядов, парень нервно огляделся. "Назовите своё имя", потребовал председатель совета. "Отто", прошептал парень. "Громче", приказал герцог Камстел. "Отто Штайн", срывающимся голосом выкрикнул тот. "Кто вы?" «Я... я простой человек, который живет в маленьком городке у замка Дра... у замка Фон Эйсон», — он выжидающе посмотрел на совет. «Расскажите нам, что случилось три дня назад на дороге, ведущей к замку Фон Эйсон». На нас напал дракон. Парень явно начал успокаиваться. Его речь зазвучала спокойно и плавно, словно хорошо заученная. На графа Ферранского он не смотрел. «Мы вместе с Гансом и Максимилианом ходили в лес». «Интересно», — перебил его Рик. «И зачем же это вы ходили? За подснежниками?» «Это так важно!» — герцог Амстелл с вежливым любопытством взглянул на обвиняемого. Тот насмешливо кивнул. «Конечно, интересно. Что можно было делать в лесу в начале зимы?» с учётом того, что в это время года в лесах непролазная грязь. Мы ходили за, узнав, вспрашивающему управляющего замком Отто вздрогнул, но тут же успокоился и продолжил. За хворостом. Вашим семьям так тяжко живётся, что приходится собирать хворост. Голос Рика был полон участия. Помолчите, отдёрнул его граф Ива. Милый Зеадор, вы препятствуете моему триумфу, насмешливо произнёс самстл. Не дожидаясь ответа, он снова обратился к свидетелю. И что же случилось с вами в лесу? Когда мы возвращались, на нас напал дракон. Он был ужасен. От страха парень закрыл глаза, его голос зазвучал глуше. Он бросился на нас, изрыгая огонь. Мне удалось спастись, Но Максимилиан погиб на месте, а Ганс сорвался со скалы. То есть этот эм, ужасный дракон по винен в смерти двоих людей. Деланый изумился Амстел. Силь бросила взгляд на князя, готовая вмешаться, но он сидел, опустив голову, словно признавая своё поражение. Но он же лжёт, растерянно прошептала девушка. и понимая, что иначе её не услышат, вскочила со своего места. Сильон говорит правду. Конрада задача на посмотрел на неё, но девушка уже не слушала его. Он же лжёт. Оттештайн, ты всегда был лжецом. Сколько тебе заплатили, чтобы ты рассказал эту историю? Парень дёрнулся будто от удара. Конрад ахнул. Всё моментально пришло в движение. В зале поднялся неимоверный шум. Те, кто сидел дальше от помоста, повскакивали со своих мест, стараясь ничего не пропустить. Князь фон Эйсон поднял голову, а герцог Амстелл занял своё место и скрестил руки на груди. На его лице виднелась довольная улыбка. «Мадемуазель, эм, он Дерек. Я правильно запомнил? Кажется, у вас есть что рассказать суду?» Ричард дёрнулся как от удара. Конрад Ингваз... стал рядом с девушкой, давая понять, что слова князя о защите не пустой звук. Рик прищурился. "Кон, немедленно уведи её отсюда", потребовал он. Его друг кивнул и намеревался подчиниться приказу, но Тиль, сердито выдернув руку, смело зашагала к помосту. Её переполняла холодная ярость. Герцог Амстел внимательно смотрел, как девушка идёт по проходу. Мадмуазель Извольте занять своё место. Вымешайте правосудие, холодно потребовал председатель совета. Правосудие? она насмешливо улыбнулась. Если вы так ратуете за правосудие, то я предлагаю вам предъявить обвинение присутствующему здесь Оттоштайну. Он, Ганс и Максимилиан напали на нас с графом Фиранским на горной дороге по пути к замку фон Нейсен, угрожали нам оружием и стреляли в Ричарда и ранили его. Вот как лениво процедил Герца Камстел, пока остальные недоумённо переглядывались. Тильке внуло. Лишь когда Максимилиан Бейкер приставил пистолет к моему виску, Речерт решился нарушить ваш глупый закон. Выбирайте выражение, мадмуазель, потребовал председатель. Девушка зло посмотрела на него. О, мне приходится это делать. И поняв, что всё внимание приковано к ней, Тиль среди абсолютной тишины продолжила. «Мессиры», — обратилась она к совету, — Отто Штайн всю жизнь славился неисправимым лгуном. Вместе со своими друзьями он не раз попадал в передряги, и лишь заступничество господина Штайна-старшего, являющегося начальником местного гарнизона, спасало их от заслуженного наказания. И теперь он пытается оклеветать графа Ферранского, «Полагаю, не бескорыстно». Она с вызовом посмотрела на герцога Амстела. Тот довольно улыбался. Казалось, что происходящее его забавляет. «Кто вы?» — спросил Улдрис Танкрит, удивлённо глядя на девушку. Она гордо вздёрнула голову. «Меня зовут Матильда фон Дерек, хотя вам вряд ли знакомо моё имя, мессир. Кажется, она единственная дочь». Обедневших бароны и баронессы фон Деррик, пояснил Герцек. Неприметная м -м, девица работала у фон Эссе на фэкономкой в замке. Полагаю, юный граф всё-таки её э-э заметил. Я действительно устроилась работать, чтобы избежать ненавистного мне замужества, с упомянутым здесь Гансом. И, кстати, вам это может быть неизвестно, Но сам Ганс являлся к замку князя фон Нейсен, чтобы вызвать дракона на бой. Удивительно, но теперь Тиль не чувствовала страха, лишь негодование. Но я не пойму, как подробности моей жизни могут повлиять на то, что происходит сегодня. Вы полагаете, что вы незаинтересованное лицо? Вежливо осведомился граф Иво. Здесь нет незаинтересованных лиц, граф Иво. возразила она. Или вы осмелитесь утверждать, что члены совета не преследуют сегодня своих интересов? Откуда вам знать, чего мы хотим? Вы человек и не знаете наших законов, запротестовал он. Грош цена вашим законам, если они запрещают защищать женщин, накинулась на него девушка. Мужчина невольно выставил руки вперёд, словно защищаясь. Успокойтесь, мадмуазель. Одёрнул её председатель. Успокойтесь. Интересно, миссир, что бы вы сказали, если бы с графом была ваша дочь, воскликнула Тиль. Если бы ей угрожали, вы бы так же спокойно сидели на своём месте. Зрители одобрительно зашумели. Что вы её слушаете? Эй, девушка. Сколько вам заплатил князь фон Нейсен, чтобы вы выступили за его сына? Зло выкрикнул кто-то из зала, поднимаясь из рядов. "Сядьте!" зло оборвал его герцог Камстел. "Змеям не положено высказываться на совете". Силь внимательно посмотрела на драконов. "Мне нужно ответить на этот вопрос". "Будьте так добры", кивнул Йохан. Она отметила, что в его синих глазах скука уступила место интересу. Событие этого заседания развивались совершенно не так, как он ожидал. Девушка вежливо улыбнулась и пожала плечами. Несколько. Могу я задать точно такой же вопрос господину Штайну младшему? Все молчали, и она, правильно расценив это как разрешение, в упор посмотрела на парня. Ну же, Отто. Сколько тебе заплатили, чтобы ты пришёл сегодня сюда? «Мне они не платили», — от испуга парень кричал, закрыв глаза. «Отец сказал, что это мой долг рассказать, как погиб Макс», — Тиль улыбнулась. «Как интересно. А сколько заплатили твоему отцу?» «Я... я не знаю». «Да что мы ее слушаем», — опомнился Ива, с молчаливого одобрения герцога, все еще пытаясь повлиять на ситуацию. «Она простой человек, женщина». экономка в замке Эйсонов. Наверняка не хочет потерять свою работу. Я пришла сюда совершенно добровольно, выкрикнула Матильда, но граф уже не слушал. Стража, уведите её. Те переглянулись. Один из них сделал нерешительный шаг в сторону девушки и протянул руку, намереваясь вывести её из зала. Не смей её трогать, взревел Ричард. Его глаза полыхнули зелёным. Он буквально размятал свою охрану и бросился вперёд, закрывая Тиль. Его черты лица начали расплываться, сквозь них появилась голова дракона. Конвоиры среагировали мгновенно, хватая за цепи. Граф Ферранский сопротивлялся, пытаясь вырваться. От резких движений рана открылась, и без того грязная рубашка начала пропитываться кровью. Рик Тиль кинулся к нему. Стражники грубо оттолкнули ее. «Отпустите его!» «Осторожно, он сейчас перекинется!» Голос герцога Амстела перекрыл шум. Зал огласил рык дракона. С ужасом она смотрела, как скованного Ричарда повалили. «Не смейте!» Не выдержав, Конрад перескочил через ограду, расшвыривая тех, кто осмелился встать у него на пути. «Отпустите!» Несколько мужчин в серых и красных одеждах последовали его примеру. Они оттеснили конвоиров, заставляя их покинуть помост. Пытаясь встать, Рик Опрсен на колено и упрямо закусил губу. Девушка подбежала к нему. Склонившись, она попыталась руками зажать рану. Пальцы окрасились красным. Кровь струилась по рукам, пропитывая манжеты её белоснежной блузы, капала на серый шёлк. застывая тёмными пятнами. Тиль с отчаянием смотрела, как вместе с кровью вытекает жизнь. Ричард задыхался, его губы посинели, тело сотрясало мелкое дрожь. Рядом возник Ингвас. Опустившись на колени, он выхватил из кармана какой-то пузырёк, зубами выдирая пробку. "Рви рукав", приказал он. Тиль подчинилась, со всей силой дёргая рубашку. Ткань поддалась не сразу. с громким звуком распадаясь на ворсистые полотнища. Конрад перевернул пузырёк, выливая содержимое прямо в воспалённое кровавое месиво, которое пересекали несколько весьма красноречивых рубцов от плети. Не выдержав, Ричард застонал от боли, дрожь стала гораздо сильнее. Конрад с силой прижал друга к полу, буквально впечатывая в помост. Кровь сейчас остановится, перевязать сможешь? Да, но у меня нет бинтов. Тиль растерянно оглянулась. Ингвас протянул ей свой накрахмаленный белоснежный шейный платок. Держи. Дрожащими от напряжения и страха руками девушка принялась разрывать шёлковую ткань на более тонкие полосы. Кто-то из стоявших рядом мужчин протянул ей кинжал. Дело пошло быстрее. "Приподними его", сказала она Конраду. Тот приобнял друга за плечи. устраивая так, чтобы девушке было удобнее наложить повязку. Серая кожа и прерывистое дыхание графа заставили её нахмуриться. Выпивка есть в пансионе, вернее, в лазарете при монастыре не одобряли эту меру, считая её крайним случаем, но сейчас казалось логичнее требовать это, нежели отвар укрепляющих трав. Теля оказалась права. Фляга тут же скользнула ей в руку. Виски Конрад вновь повернулся к другу. Девушка смочила один из бинтов и сложила его, закрывая рану. Затем поднесла флягу к посиневшим губам Ричарда. Убедилась, что он сделал несколько глотков и вернулась к перевязке. Шелк был скользким, и импровизированные бинты постоянно соскакивали. Тиль накладывала один за другим, молясь, чтобы лекарство подействовало. «Хватит!» Герцог Амстелл поднялся со своего места. К волстих. Матильда фон Деррик. Я требую, чтобы вы сейчас ответили искренне, лишь на один вопрос. Почему вы пришли сюда и встали на защиту графа Фиранского? Какие у вас к нему чувства? Какое вам дело до моих чувств? Покачала головой Тиль. Ответьте, вдруг попросил князь фон Нейсен. Я прошу вас, Девушка взглянула на князя. Он смотрел на неё горящими глазами, пытаясь понять, что она сейчас скажет. Не в силах противиться этому взгляду, Теля опустила голову. Мне кажется, что я люблю его, тихо сказала она. В наступившей тишине её слова прозвучали очень громко. Всё ещё стоя на коленях, она с удивлением заметила, как напряжение в зале спадает. Охранники убирают оружие, а князь медленно опускается на стул и закрывает лицо руками, чтобы скрыть слезы. Драконы переглянулись. «Граф Феранский», — торжественно произнес Олдрис Танкред, «Согласно древнему закону, вы свободны. Совет больше не имеет к вам претензий». Фернантам стал, ухмыльнулся, но возражать не посмел.